Глава двенадцатая. Генерал-губернатор, потревоженный среди ночи. Предупредительная пушка и прокурор. Птицы вылетели из клетки. «Украли!» Работа на телеграфной проволоке и что из этого вышло. Упорные американцы. «Что-то будет?» Что-то будет завтра, восклицал каждый, бывший свидетелем внезапного ареста трех китайцев и американского капитана Фреда Робинсона. Но оказалось, что о завтрашнем дне рано было думать. Ночь готовила еще сюрприз, и даже более громкий, чем только что совершившийся арест четырех названных лиц. Когда Уолтер Дигби, командир другого американского броненосца, Узнал об аресте своего товарища, он пришел в страшную ярость и тотчас же приступил к решительным мерам. Заступив на место арестованного командира Гудзона, он велел приготовить к атаке оба броненосца и сначала отправился к американскому консулу, которого разбудил насильно и повел с собой к генерал-губернатору. Войдя затем и к нему точно так же, несмотря ни на что и не дав ему времени даже одеться порядком, он сказал этому сановнику голосом полным негодования и без всяких церемоний и титулов, принятых в подобных случаях. «Милостивый государь, вы арестовали моего товарища Фреда Робинсона, командира броненосца Гудзон. Хорошо». Я вам даю четверть часа для освобождения его из-под ареста. Четверть часа, по истечении которых, в случае вашего отказа, вернусь на свое судно. А потом еще четверть часа на размышление вам. Если после этого срока товарищ мой не будет освобожден, ваша Ботавия будет сожжена, и от нее не останется камня на камне. Но, капитан... — ответил опешивший генерал-губернатор. — Должен подчиняться требованиям закона. — Нужда меняет закон, — возразил американский моряк. — Милостивый государь, — сказал с достоинством голландский сановник. — Прошу вас помнить, что вы у меня, и что у меня есть средство заставить уважать власть в моем лице. Я также не лишен этого средства. «Я прибыл на берег с экипажем, вооруженным с ног до головы, и одного моего свистка вот в это окно достаточно будет, чтобы две дюжины вооруженных матросов в две минуты овладели вашим дворцом!» И Уолтер Дигби подошел к окну, распахнув его настежь. «Поступайте, как вам будет угодно», — решил генерал-губернатор. «Но я не намерен подчиняться насилию с вашей стороны», — «В таком случае прощайте, господин генерал-губернатор! Четверть часа уже прошло!» С этими словами американец удалился в сопровождении своего консула, сделав на этот раз вежливый реверанс генерал-губернатору, который все еще не мог вполне опомниться от чрезвычайной неожиданности. Представитель власти ответил так американцу, потому что желал соблюсти свое достоинство, сильно задетое бесцеремонностью и даже грубостью Уолтера Дигби. Но на самом деле решил уступить, освободив арестованного командира Гудзона. Он тотчас же по уходу Дигби послал за генеральным прокурором, которому приказал немедленно освободить из-под ареста Фреда Робинсона. И тут же, кстати, сделал ревнителю закона строгое замечание касательно его излишнего усердия в этом деле. «Ваше превосходительство!» – попытался было возразить ему прокурор. «Позвольте мне объяснить вам! Не время теперь объясняться!» – перебил его генерал-губернатор. «Неужели вы хотите, чтобы сожгли Батавию? Ведь для этого довольно каких-нибудь десяти минут!» «Извольте сию же минуту исполнить мое приказание!» Между тем, Уолтер Дигби, вернувшись на свое судно, велел сделать предупредительный выстрел, после которого, в случае неисполнения его требования, должна была начаться бомбардировка города. Это предупреждение так подействовало на бедного прокурора, что он, потеряв совсем голову, бросился сам в форт Хаутмана, из боязни, чтобы его распоряжение об отмене ареста не поняли как-нибудь иначе. «Вы свободны!» — сказал он, запыхавшись Фреду Робинсону, то есть Эдмону Бартесу. «А трое китайцев — моих друзей». «Освобождение касается только вас, милостивый государь!» «В таком случае я остаюсь под арестом», — объявил твердо Бартес. «Несчастный!» «Воскликнул вне себя прокурор. «Вы хотите непременно сжечь наш город своим упрямством? «Что мне за дело до вашего города? «Я уйду отсюда со своими друзьями или останусь здесь с ними?» «Ах, что за упрямцы эти американцы? «Это бог знает что! «Ну, уходите все отсюда, все четверо! «Только ради Создателя поскорее!» «Иначе одного ядра достаточно будет, чтобы зажечь весь город!» «Но не совсем легкое это дело», — подумал с улыбкой бартес Но ему стало жаль бедного ревнителя закона с таким опломбом, священно действовавшего на вечере у Лаоццина, а теперь имевшего очень угнетенный вид. И он немедленно медля, ни минуты ушел с китайцами из форта на свое судно. Он знал к тому же, что Уолтер Дигби шутить не любит и способен буквально выполнить свою угрозу, пустив в дело все орудия обоих броненосцев. И вовремя оба судна были освещены до высоты мачт, как освещаются только в чрезвычайных случаях, и офицеры стояли уже на своих местах, готовые начать огонь по первому сигналу командира. Бортес поспешил дать свисток, на который в ту же минуту последовал ответный сигнал с борта Калифорнии. «Дело кончено», — сказал он прокурору, — «и вы теперь спокойно можете спать». Но прокурор не последовал этому совету, а поспешил к генерал-губернатору дать ему отчет в своих действиях. Хм, сказал тот, выслушав своего подчиненного, — «Так вы освободили китайцев?» «Что было делать, ваше превосходительство, с этим дьяволом? Промедли я хоть одну минуту, и на нас грянул бы дождь, ядер!» «Так-то так! Но не было бы у нас завтра дела с французским чиновником!» Заметил генерал-губернатор, покусывая свои седые усы. «Я надеюсь, что ничего не будет», — отвечал с уверенностью прокурор потому что одно дело пушки иное дело дипломатия, которая спешить не любит. Да, наконец, мы ведь не имеем прямого требования от французского правительства о выдаче ему именно этих лиц. Положим, что вы отчасти правы, согласился генерал-губернатор. Но, во всяком случае, я бы вам советовал потушить это дело. Я того же мнения, ваше превосходительство... «Я сейчас же приму необходимые меры». «Это единственный способ удовлетворить всех, поверьте, моей опытности», сказал в заключении генерал-губернатор. «Ну а теперь до свидания. Идите с Богом, господин прокурор. Вы вполне заслужили свой покой». Прокурор отклонился, но дома всю ночь не мог уснуть, думая об упреках маркиза де Сен-Фюрси, которые он предвидел на утро следующего дня. Наученный горьким опытом, он дал себе слово никогда более не брать на себя подобного рода дел. Так или иначе, но Бортес, несмотря на счастливый оборот дела, Напрасно торжествовал свою победу над личностью, к которой переходим мы теперь Он имел дело с тонким и изворотливым, поистине гениальным сыщиком, который никогда не терялся, никогда не отчаивался, как бы ни был он обескуражен Напротив, после каждого поражения он становился еще опаснее своими хитросплетенными замыслами и комбинациями. Так было и теперь. Узнав на другой день о том, что случилось ночью, он принял известие о своей неудаче, по-видимому, спокойно и равнодушно выслушал соболезнования командира бдительного, сказавшего ему. «Ну, мой бедный маркиз, эти канальи американцы сделали вам, кажется, полный шах и мат!» «Да, господин командир», — ответил он со стиснутыми от холодного бешенства зубами. «Но подождем конца. Это так же, как и в Висте, где хорошие игроки никогда не пасуют от первых неудачных ходов». Однако, войдя к себе в каюту, чтобы пересмотреть свои бумаги, Гроляр был не на шутку озадачен, не найдя при себе портфеля, где они хранились. Он бросился к своему чемодану, потом к ящику в столе и к постели, но бумаг нигде не оказалось. «Украли! Ясное дело, что украли!» Глухо воскликнул он в заключение с опущенными руками и побледневшим лицом. Теперь враги отняли у него все оружие, которым он был так силен. И вот когда они могут праздновать свою победу над ним, так как теперь он бессилен, теперь он почти ничто. Но кто нанес ему этот страшный удар? Гороляр недолго искал ответ. Это должен быть Лаоцин. Да, непременно он. «Он ведь могущественен здесь со своими миллионами, и ему очень легко было все это устроить, потому что к услугам богача все и каждый, особенно воры». Гроляр остановился на ворах и сообразил, как это могло случиться, что у него выудили из кармана портфель. Он припомнил давку и толчки, которым подвергся при входе в особняк банкира. «Да, именно в эти минуты и вытащили у него портфель с бумагами». Опомнившись от неожиданности, сыщик поспешил к прокурору и, равнодушно выслушав его извинения, условился с ним о том, что дело не следует представлять в суд» под предлогом неимения, будто бы, дополнительных справок. О выпуске на свободу арестованных решено было молчать. Побывав у прокурора, Маркиз де Санфурси, отправился затем на телеграфную станцию и заставил все утро работать телеграфную проволоку между Батавией и Сингапуром. В этом заключалось мщение, которое он готовил своим врагам. Шесть дней спустя после того на бирже Батавии красовалась следующая телеграмма, полученная от Вашингтонского правительства. В военном флоте Соединенных Штатов не существует судов под именами Гудзон и Калифорния, равно как и командиров под именами и фамилиями Уолтер Дигби и Фред Робинсон. Поэтому означенные суда и их командиры, явившиеся в Батавский порт, должны считаться пиратами, подлежащими изгнанию из всех стран цивилизованного мира. Бернард, секретарь Министерства военного и морского, Вашингтон. В Телеграме имелась еще секретная часть, которую американский консул не счел нужным опубликовать. В ней было сказано, что американская эскадра, шедшая из Гонконга, получила приказ присоединиться к английской, бывшей там же, и к французскому фрегату «Бдительный» чтобы вместе с ним овладеть упомянутыми двумя судами и привести их в Малакку, где они будут подвергнуты Международному морскому суду. Можно судить о повсеместной сенсации, произведенной этой телеграммой. Все жители Батавии с нетерпением ожидали шести часов вечера того же дня. В этот час офицеры обоих американских броненосцев имели обыкновение обедать в восточном отеле. Неужели они и сегодня, после этой телеграммы, приедут туда со своих броненосцев, как ни в чем не бывало? И что же, не подошла еще часовая стрелка к шести, как американские шлюпки по обыкновению отчалили от своих броненосцев? Только теперь они были вооружены пушками, и в них сидел многочисленный экипаж. Все офицеры были на лицо, и во главе их два командира, важные и спокойные, с сигарами в зубах, но без всякого вызывающего фанфаронского вида. Зрители усыпали всю набережную, и когда приставшие к берегу американские моряки в стройном порядке стали выходить на нее, среди толпы послышались дружные аплодисменты, потому что публика всюду публика, и везде она любит признаки молодечества и отваги. Американцы в том же порядке отправились на террасу восточного отеля, где к их услугам были уже сервированы столы. Но не прошло и пяти минут, как тут же явился адъютант генерал-губернатора с требованием, чтобы они удалились на свои суда. «Скажите тому, кто вас послал», — ответил ему один из командиров что мы здесь в свободной стране и будем делать то, что нам нравится, тем более, что мы не нарушаем законов. А если употребят против нас силу, ну тогда мы увидим, что нам делать. За стол, господа!» И говорящий отвернулся от адъютанта. Избегая рокового столкновения, их оставили в покое на этот день. Но на следующий были приняты энергичные меры. К четырем часам пополудни полк и две артиллерийские батареи были выстроены вдоль набережной, и полковник, командовавший ими, получил приказ не пускать американских моряков на берег, а в случае насилия с их стороны, стрелять в них, как в неприятеля. Зрители опять собрались на набережной в огромном количестве, чуть не весь город. В шесть часов без десяти минут опять те же шлюпки отплыли от своих броненосцев, быстро направляясь к берегу. Словно волна побежала по толпе. Здесь и там послышались сдержанные восклицания. «Что-то будет? Чем-то все это кончится!»